11 августа. Возможно, ответом Элимана в этой истории стало молчание. Но что это за писатель, который молчит? Во вчерашнем номере де de Mont сообщается о выходе у одного начинающего издателя весьма необычного дебютного романа, автором которого будто бы является чернокожий некий африканец из Сенегала. А мы смело вычеркиваем это скептическое будто бы. Это изумительная книга "Лабиринт бесчеловечности", шедевр чернокожего автора, африканца до мозга Костей. Потому что месье Илеман действительно поэт и действительно негр. Под описанными в романе ужасами скрывается глубокий гуманизм. Автор, которому, по словам издателя Мисье Элленстейна, едва исполнилось 23 года, оставит след в нашей литературе. Скажу больше. Заранний возраст и великолепие поэтических видений его можно назвать негритянским Рэмбо. Агюст Раймон Ламьель. Гуманитэ. Год тому назад я упивался счастьем каждого дня, наполненностью каждой недели, безудержным ликованием каждого нового начала. Я понимал, что влюблён, и молился, чтобы это никогда не кончалось. Аида, как ей казалось, своевременно предупредила меня о грозящей опасности. Но это своевременно, конечно же, запоздало. Я уже достаточно долго любил её к моменту, когда она призналась, что не может позволить себе такую роскошь, как привязанность. Рано или поздно работа потребует моего присутствия в другом месте, возможно, надолго, и я уеду, сказала она. Это было честно, следовательно, жестоко. Я любил её с бешенством ребёнка, который не в состоянии найти язык для выражения своих чувств, испытывал ярость сам не зная, кто из нас двоих её вызвал. Поскольку каждый день или каждая ночь Саиды могли оказаться последними, я проживал их с необычайным волнением, с болью, а порой, хоть я и старался побороть это чувство, даже с надеждой, вдруг она останется со мной, а не отправится куда-то на край света фотографировать вспыхнувшую там революцию. Величайшее из потрясений происходит на твоих глазах. Смотри, я влюбился в тебя. Она отворачивалась, Но на меня это не действовало. Я не сдавался. Однажды в порыве отчаяния или наоборот, в безумной надежде, я произнес роковые три слова. В ответ ничего. Ни осмотрительного, ни тебя тоже, ни даже вызывающего, а я тебя нет. Аида вообще не ответила, и я знал, ставить ей это в вину несправедливо, ведь я еще раньше понял, что рассчитывать на взаимность не могу. Если уж совсем честно, в глубине души мне это даже нравилось. Наверное, в любви я, подобно многим другим, был мазохистом. Я словно играл в теннис с невидимым партнёром, перебрасывал признания в любви, как мячики поверх сетки. Они падали в темноту на другой половине корта, и я не знал, прилетят они обратно или нет. Эта пытка неизвестностью доставляла мне извращённое удовольствие. Кто в неведении, в том ещё живёт надежда. Измолчание Аиды могли бы несколько слов, как свет жизни из первозданного хаоса. У меня было много мечей. Я подавал снова и снова. Я был готов к тому, что матч окажется сверхдолгим. Но вышло иначе. Однажды ночью Аида сказала, что уезжает на родину, в Алжир, где назревает историческая народная революция. То есть нам осталось шесть месяцев жизни. Я был как человеку, которого диагностировали рак в терминальной стадии. Той ночью я в тайне от всех начал писать анатомию пустоты. Романа любви, прощальное признание, свидетельство разрыва, прелюдия к одиночеству, Все сразу. Я писал его три месяца, и в это время мы продолжали встречаться. Почему? Сознание, что она живет со мной в одном городе, а я с ней не вижусь, было мучительнее, чем сознание предстоящей разлуки. Я любил любить ее, а мара амабам, любил свою любовь, любил наблюдать за собой, охваченным любовью. Жизнь как картина, изображенная на другой картине, сведенная к одному единственному измерению. Это было не обеднение, а сосредоточение всего моего существа на одной единственной цели. Если бы в тот момент меня спросили, чем я занимаюсь в жизни, мой ответ был бы скромно горделивым и трагическим. Я просто люблю. Я уже жил так, словно был запечатан, а когда на ваше тело поставлена печать, это означает слепую покорность. Я написал Анатомию пустоты, никому об этом не сказав, очень быстро и послал ее в одно дружественное издательство. Три недели спустя я к своему величайшему удивлению получил от них письмо. Обычно они отвечали самое раннее через три месяца, в котором они сообщали, что хотели бы выпустить книгу как можно скорее. Анатомия пустоты вышла в свет за три дня до отъезда Аиды. Я посвятил книгу ей, но ее это не удержало. Она отправилась в Алжир освещать революцию. Перед отъездом я спросил у нее, "Сможем ли мы остаться на связи?" И получил ответ в духе Бартелби. Она бы предпочла отказаться. И объяснила почему. Оставаться на связи значило бы надеяться, пусть и безотчетно, что наши отношения однажды могут возобновиться, а ей не хотелось, чтобы мы запрещали себе любить снова, любить чьи-то другие лица. Мне было нужно только ее лицо. Но я согласился с ее решением. То ли от любви, то ли из малодушия. Она удалила свои аккаунты в социальных сетях, закрыла почтовый ящик и предупредила, что прибыв на место, сменит номер телефона, так что писать ей бесполезно. Я каждый раз говорил: "Да". В наших отношениях тон всегда задавала она. Так я в один прекрасный день оказался один, и задать тон было некому. К одиночеству нельзя подготовиться. Но можно постепенно привыкнуть, спускаясь со ступеньки на ступеньку. Я же был сразу низвергнут на самое дно. Но я дал клятву